Но подтащили Алексина ни к стенке и не к заготовленной могиле, а волокли в дом и усадили на стул. И кто-то, он не видел кто, стал осторожно и бережно обмывать его лицо и рану на голове. Он успел понять, что это доктор, что его перевязывают, и потерял сознание. Очнулся на койке. Он был раздет догола и накрыт простыней. Болела голова, Болело жестоко избитое тело. Но боль не мешала думать, и он сразу все вспомнил. Вспомнил спокойно. Сейчас в нем не было той яростной ненависти. Сейчас он был не тем, кто бил ножом визжащего турка, но и не тем, каким он был утром. Он был иным. Он чувствовал, что стал иным. Но в чем именно иным? Каким иным? Он не знал, да и не хотел знать. Он вспомнил о том ослепительном открытии, которое объяснилось ему одним словом — перешагнул. Знал, что он действительно перешагнул, словно бы через самого себя, что уже никогда не будет таким, каким был прежде, и улыбнулся разбитыми губами, прощаясь с самим собой. Потом пришел худой доктор с печальными глазами. Лопотал что-то, осуждающе качая головой. Санитар принес белье и одежду. Не его, но тоже волонтерскую и чистую. Все оказалось чуть великовато, и пришлось подвернуть рукава. Одевался он сам, хотя это было трудно. Кружилась голова, все сильнее болело тело. Гаврил подумал... что поболеть в всласть этому телу так и не удастся. И усмехнулся. Он был убежден, что его расстреляют, а то, что до этого им вздумалось перевязывать его, он объяснял для себя судом, перед которым он сейчас предстанет. Когда он оделся, его повели под усиленным конвоем, которым командовал немолодой сумрачный унтер-офицер. Его вели по улицам села, и встречные турецкие аскеры что-то гневно и зло кричали ему вслед. Лагерь военнопленных был в стороне, за садами, он догадался по шуму, и вели его не к лагерю, а к отдельному домику на окраине. Начальник караула вошел в дом, быстро вернулся и проводил Алексина до дверей. Поручик распахнул дверь, вошел и остановился у порога. Он ожидал увидеть суд, но в комнате был только изящный, улыбающийся и смутно знакомый турецкий офицер. «Как чувствуете себя?» Вопрос был задан на безукоризненном французском языке. «Благодарю. Теперь Гаврил припомнил яблоневый сад, гнедого жеребца». и ловкого, насмешливого офицера, который прискакал тогда по его требованию. «Поздравляю! Вы спасли чудом!» «Вы полагаете, я спасся?» Офицер улыбнулся, мягким жестом приглашая во вторую комнату. Там возле накрытого стола в почтительной позе стоял пожилой денщик. Офицер вежливо поклонился Гавриилу. «Прошу!» «У меня отбили аппетит!» «Вы молоды и неукротимы, и рюмка коньяка воскресит все ваши желания». Хозяин был учтив и приветлив, и Алексин, поколебавшись, сел к столу. Молча выпили коньяк, молча посидели. Так, по-разному глядя друг на друга, хозяин улыбался, но избитое распухшее лицо гостя было сурово и непроницаемо. «Кажется, вы нарушаете Коран». — спросил поручик, чтобы что-нибудь спросить. «Я родился и вырос в Париже. Кстати, мои аскеры убили ваших парижан. Жаль. Жаль. Я бы с удовольствием поболтал с ними». «Но зачем вам эта встреча?» — спросил Алексин. «Хотите подсластить пилюлю? В этом больше жестокости, чем в кулаках ваших солдат. Ешьте!» Вам пригодятся силы. Потом будем пить хороший кофе, курить хорошие сигары и ждать, когда стемнеет. Правда, сегодня полнолуние, но что же делать? Легче будет целиться, буркнул поручик, принимая за еду. Он вдруг ощутил волчий аппетит, ел неторопливо, со вкусом, а хозяин прихлебывал вино с интересом наблюдая за ним. Вы, христианин? «Я мусульманин, и мы сидим за одним столом», — сказал он. «Сидим, не чувствуя никакой ненависти. Во всяком случае, я ее не чувствую». И, естественно, возникает вопрос. «А существует ли она вообще, эта ненависть к иноверцам, которую веками внушали нашим народам? А может быть, мы молимся одному Богу, только называя его по-разному?» Вам не приходило это в голову? А вам не приходило в голову, что войны происходят тогда, когда Бог засыпает? <свят> это мысль. В таком случае он слишком часто спит. Естественно, он одрехлел и измучился, пытаясь хоть как-то организовать то, что натворил, не подумав о последствиях. «О, так вы атеист! Я не знаю, кто я!» Так что можете смело считать меня атеистом и бунтовщиком, и распорядиться о расстреле благополнолуние, как вы отметили. К сожалению, вы правы. Хозяин перестал улыбаться. Да, вы не просто бунтовщик, вы убийца. Вы закололи того несчастного идиота, закололи как барана, на его теле оказалось двенадцать ран. Алексин вдруг ощутил все эти раны, ощутил физически собственной рукой, наносящий удар за ударом в мягкий человеческий живот, услышал пронзительный визг толстого турка и судорожное клокотание в горле волибеды. Аккуратно и неторопливо вытер губы салфеткой, расправил ее, положил на стол. Я не жалею об этом. Вас расстреляют? как только прибудет начальство. Сердце Гавриила жалость, но он заставил себя улыбнуться и спросил почти спокойно. «Надеюсь, мы успеем до этого выпить кофе?» Они выпили кофе, и турецкий офицер отпустил денщика. Вышел вместе с ним, долго отсутствовал, поручик курил в одиночестве, не чувствуя аромата дорогой сигары. Потом хозяин вернулся, Походил по комнате, размышляя. Потом сказал, понизив голос. «Я проведу вас через наши посты. Дальше пойдете один. Возьмите фляжку, пригодится». Алексин хотел спросить, но не мог подобрать слов. Он верил, хотел верить, что турок говорит правду. Но вопрос, почему турок поступает именно так, однажды мелькнув, больше не приходил. Его уже занимало другое. Молча сунул в карман фляжку, встал, выжидающе посмотрел на офицера. — Готовы? Идемте. Небо было почти сплошь затянуто тучами, луна появлялась редко, только в просветах. Они шли по пустынной улице, и турок негромко объяснял, где сейчас находится Алексин и куда ему следует идти, чтобы миновать турецкие гарнизоны. За последними садами села их окликнули. Офицер что-то ответил, и часовой пропустил их беспрепятственно. Они миновали его, и местность вдруг осветилась холодным лунным сиянием. — Подождем, пока скроется луна, — сказал турок. Отсюда держите прямо на север, до Моравы. Берегом выйдите к своим. Зачем вы это делаете? Зачем? Не знаю. Я поставил себя на ваше место. Да, поставил. И понял, что поступил бы так же. Следовательно, вы правы, вот и все. Странный мокрый хрип раздался за спиной поручика. Он оглянулся. В трех шагах от него на дереве Висело что-то распухшее, Непонятное, еле шевелящееся. Что это? «Болгарин, смотрите-ка, еще жив!» Алексин шагнул ближе. К дереву за ногу был подвешен человек. Страшно разбухшая от прилива крови голова Напоминала шар, Распухший язык вывалился из раскрытого рта, из носа и ушей сочилась кровь. Свободная нога странно загибалась книзу. Уже, надрываясь в паху, человек с мучительным хрипом пытался шевелить ею, сдвинуть, но она задервенела и уже не слушалась его.